Глава 42 Надежда поцеловала на прощание Алису, смахнула слезу и, обняв Анну Сергеевну, быстро ушла. Дверь закрылась, и какое-то время Анна Сергеевна прислушивалась к стуку каблучков соседки. Затем покачала головой. Надо же, сколько бед свалилось на нее несчастную. Анна Сергеевна была глубоко верующим человеком и представляла, что ничего просто так не случается. «Все происходящие с человеком неприятности являются следствием его собственных грехов». Она неоднократно твердила об этом Наде, но та только простодушно отмахивалась. «Ой, отстань, нянь, у меня и так забот по горло». «Вот тебе и отстань». Сначала попала в больницу, затем это страшная авария, теперь мать легла. «Неспроста все это. А потом еще этот неприятный тип, Юра». Анне Сергеевне он не понравился с первого взгляда, хотя, положа руку на сердце, ни к чему конкретному она придраться не могла. Парень как парень. Но, увидев его, она сразу почувствовала легкий, но чувствительный укол в районе вены на виске. Было в нем что-то не то, и все тут. Она зашла в комнату Калиси. Мопс Сэм крутился у инвалидной коляски, в которой сидела девушка. Увидев Анну Сергеевну, он радостно завилял крошечным хвостиком, пофыркивая от возбуждения. «Что? Ей захотел озорник? Погоди, я сперва твою хозяйку посмотрю!» Она присела на табуретку перед Алисой, еще раз поразившись, как эта ужасная авария изменила некогда привлекательную и милую девушку. Она очень похудела, рот стал больше и превратился в унылую тонкую дугу. Кожа натянулась на скулах, а самое главное – глаза». Глядя в глаза Алисы, Анна Сергеевна неожиданно подумала про некогда очаровательный чистый пруд, который постепенно зарос камышом и стал болотом. Она начала ласково говорить с Алисой, осторожно гладя девушку по волосам, и увидела, что та ее понимает и даже силится что-то сказать. «Все хорошо, маленькая», – успокаивала ее женщина. «Не все сразу, потерпи, все будет нормально». Она сделала Алисе укол инсулина. Затем пошла на кухню ставить чайник. Девушка уже немного двигает руками. Это хорошо. Может, дело и с позвоночником обойдется. Больно смотреть, как она страдает. Просто сердце кровью обливается. Когда чай заварился, она поставила на подносе чашки, блюдечко с конфетами и пряниками. А для себя взяла сухарей. Ее любимых с изюмом. Она всегда обожала эти сухарики. Особенно макать их в чай. Жаль, что сейчас не делают таких вкусных сухарей, как раньше. «Есть одно место, где их продают, но с ее ногами туда добираться целая мука». Они стали пить чай. И Алиса даже сама держала пряник. Чашку Анна Сергеевна пока не доверяла, больно тяжела. Она не заметила, как тихонько начали подрагивать губы девушки, и что уголки глаз заблестели от слез. «Ю... Юра...» – дрожащим голосом произнесла Алиса, роняя надкусанный пряник. Анна Сергеевна вздрогнула от неожиданности. Она в этот момент откусывала размокший в чай сухарь. И теперь этот кусок внезапно провалился в гортань, прочно застряв внутри. «Юра!» – уже более отчетливо произнесла Алиса. Теперь слезы бежали из глаз. Она медленно подняла перед собой руки и смотрела на них, будто видела перед собой какие-то уникальные явления. И личико ее светилось от радости. Анна Сергеевна закашлялась. Проклятый кусок сухаря даже несмотря на то, что был размокшим, Упорно не желал проходить дальше в горло. И она попыталась вызвать рвоту, засунув пальцы в рот. «Юра! Юра! Юра!» По всему телу Анны Сергеевны лезвием бензопилы пробежал удушающий спазм. Она уже не кашляла, хрипела. Лицо стало багровым, воздуха не хватало. Женщина медленно сползла вниз, уронив на себя чашку с чаем. Грудь и шею обожгло кипятком. «Анна Сергеевна!» Откуда-то из тумана послышался полный тревоги голос Алисы. «Анна Сергеевна, что с вами? Вам плохо?» «Я умираю», хотела сказать Анна Сергеевна, но свет неожиданно угас, и ее охватила ватная слабость. Последнее, что промелькнуло в мозгу женщины, было инсулин. «Инсулин Алисе нужно постоянно делать уколы»,